Глава шестая Они переправились по мосту на тот берег и стали подниматься в гору. Дом еще не был виден, но Скарлетт заметила голубоватый дымок, лениво стлавшийся над кронами высоких деревьев, и вдохнула аппетитный пряный запах жарящихся на вертеле бараньих и свиных туш и горящих пикановых поленьев. Ямы для барбекю были вырыты еще с вечера, и в них медленно тлели багрово-алые полинья, над которыми на длинных вертелах висели туши, и жир с шипением капал на раскаленные угли. Скарлетт знала, что ароматы, приносимые легким ветерком, долетают сюда из старой дубовой рощи за домом. Там, на невысоком пригорке, полога спускавшимся к розарию, Джон Уилкс обычно устраивал свои барбекю.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 Кучера и служанки гостей, наедаясь до отвала кукурузными лепёшками, ямсом и свиными рубцами, столь дорогими сердцу каждого негра, а в сезон сбора овощей и арбузами. Почуяв вкусный запах свежих свиных шкварок, Скарлетт чуть сморщила носик, теша себя надеждой, что к тому времени, когда мясо будет готово, у неё уже разыграется аппетит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 обносил напитками молодых людей в светло-серых и светло-коричневых бриджах и тонких с гофрированными манишками-рубашках. Залитая солнцем веранда перед домом была заполнена гостями. «Похоже, съехались со всей округи», — подумала скарлет Все четверо братьев Тарлтонов вместе с отцом стояли, прислоняясь к высоким колоннам. Близнецы, Стюарт и бренд подаль, неразлучные, как всегда. бойд и Том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 Суетливое, неприкрытое стремление Милочки понравиться каждому мужчине, попавшему в поле её зрения, особенно бросалось в глаза по сравнению с исполненными достоинства манерами её отца, и у Скарлетт мелькнула мысль, что, пожалуй, в словах миссис Тарлтон есть всё же какая-то доля правды. В этом семействе красота досталась в удел только мужчинам. Густые золотисто-бронзовые ресницы Так красиво обрамлявшие светло-серые глаза Джона Уилкса и Эшли выродились в редкие бесцветные волоски, украшавшие веки Милочки и её сестры Индии. Это почти полное отсутствие ресниц придавало глазам Милочки какое-то сходство с кроличьими. А про Индию и говорить нечего. Она была просто некрасива, и всё тут. Индии нигде не было видно, но Скарлетт знала, что она, скорее всего, на кухне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 что лиф её платье вырезан слишком глубоко. Незнакомец был уже не юноша. Высокий, атлетически сложенный мужчина на вид лет 35, не меньше. Скарлитт подумала, что ни у кого не видела таких широких плеч, такой мускулистой фигуры, пожалуй, даже слишком мускулистой для человека из общества. Когда глаза их встретились, незнакомец улыбнулся, и в его белозубой улыбке под тёмной ниточкой усов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 С головы дай пят, и притом так нахально, как никто не позволял себе ее разглядывать. «Пропадит и пропадом!» — возмущенно ругнулась про себя Скарлетт, прибегнув к излюбленному выражению Джеральда. «Смотрит так, словно... словно я стою перед ним нагишом». И, тряхнув локонами, она стала подниматься по лестнице. В спальне, где все побросали свои накидки и шали, она увидела Кэтлин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 «Кэро Рэд рассказывала мне о нём прошлым летом. Он с ней не в родстве, но ей всё о нём известно, как, впрочем, и всем другим. Его выгнали из вест Вестпойнта, можешь себе представить. Из-за такие проделки, которые просто не для её ушей. Ну а потом произошла эта история с девчонкой, на которой он не пожелал жениться. Какая история? Расскажи. Дорогая, да неужто ты ничего не знаешь?»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 И вообразимая, дорогая, они пропадали где-то почти всю ночь до утра, потом возвратились домой пешком и объяснили, что лошадь понесла, разбила кабриолет и они заблудились в лесу. И как ты думаешь, что? Ничего не думаю, продолжай, нетерпеливо потребовала Скарлетт, ожидая услышать самое ужасное. На следующий день он отказался на ней жениться. А, разочарованно протянула Скарлетт,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 так как в дверях уже появилась Дилси. «Посмотреть, в порядке ли туалет ее госпожи?» «У нее был ребенок?» — прошептала Скарлетт на ухо Кэтлин. Эту мысль Кэтлин отвергла, очень решительно помотав головой. «Но тем не менее ее репутация погибла!» — также шепотом ответила она. «Хорошо бы сделать так, чтобы Эшли скомпрометировал меня!» — неожиданно мелькнула у Скарлетт в голове. «Он-то слишком джентльмен, чтобы не жениться». Но против воли она почувствовала в душе нечто вроде уважения к мистеру батлеру от того, что он отказался жениться на дуре. Скарлетт сидела на высоком пуфике розового дерева в тени старого дуба за домом. Кончик зеленой сафьяновой туфельки на два дюйма ровно настолько, сколько допускали правила приличия,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 заставляя сердце то бешено колотиться, то мучительно замирать, а кровь то отливать от щёк, то обжигать их румянцем. Эшли не сделал ни малейшей попытки присоединиться к её свите. Она не имела возможности ни секунды побыть с ним наедине, да в сущности после первых приветствий они не перемолвились ни единым словом. Он подошёл поздороваться с ней, когда она спустилась в сад за домом, но подошёл под руку с Мелани, чья голова едва достигала ему плеча. Это было крохотное, хрупкое существо, производившее впечатление ребёнка, нарядившегося для маскарада в огромный кринолин своей матери. Застенчивое, почти испуганное выражение огромных карих глаз ещё усиливало эту иллюзию. Пушистая масса курчавых тёмных волос была безжалостно упрятана на затылке в сетку, а спереди разделена на прямой пробор,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 Мела не казалось, да такой она и была, простой, как земля, надёжный как хлеб, чистый как вода ручья. Но эта миниатюрная, неприметная с виду семнадцатилетняя девочка держалась с таким спокойным достоинством, что выглядела старше своих лет, и было в этом что-то странно трогательное. Пышные оборки светло-серого платья из органзы, перетянутого вишнёвым атласным поясом,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 которую так любила Скарлет. И в довершение всего, улыбка эта зажигала искорки в глазах Мелани, от чего она становилась почти хорошенькой, и даже Скарлет не могла этого не признать. Когда Мелони смотрела на Эшли, её простенькое личико светилось таким внутренним огнём, какой порождается только любовью. И если глаза зеркало души, то Мелони Гамильтон являла тому самый яркий пример.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 И Скарлетт была несчастна. Со стороны же все выглядело так, словно на свете не могло быть девушке счастливее ее. Она бесспорно была царицей этого сборища, центром всеобщего внимания. Успех, которым она пользовалась у мужчин, и зависть, снедавшая девушек, в любое другое время доставили бы ей несказанную радость. Чарльз Гамильтон, окрыленный ее вниманием, занял твердую позицию по правую ее руку и даже объединённых усилий близнецов оказалось недостаточно, чтобы вытеснить его оттуда. В одной руке он держал веер скарлет в другой — свою тарелку с куском жаркова, к которому он даже не притронулся, и его глаза упорно избегали взгляда, готовой расплакаться от обиды милочки. Кейт небрежно развалился на траве слева от скарлет время от времени дёргая её за юбку, чтобы привлечь к себе внимание и бросая испепеляющие взгляды на Стюарта. Он успел обменяться с близнецами довольно грубыми эпитетами, и атмосфера становилась всё более накалённой. Фрэнк Кеннеди суетился вокруг Скарлетт, словно насетка вокруг своего единственного цыплёнка, и то и дело бегал от дуба к столу и обратно, притаскивая различные деликатесы, будто для этого мало было дюжины сновавших туда и сюда слуг, в результате чего выдержка и хорошее воспитание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 торчат под дубом и всячески норовят протиснуться поближе к скарлет как только кто-нибудь покинет свой пост возле неё Своё возмущение поведением скарлет девицы Монро протелеграфировали Хэти Тарлтон, слегка, но выразительно подняв брови. «Бесстыдница» был единодушный, молчаливый приговор. Все три юные леди раскрыли, как по команде, свои кружевные зонтики,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 «Мистер Текерей — циник. Мне кажется, ему далеко до мистера Диккенса. Вот тот уж истинный джентльмен». «Господи, о какой чепухе она разговаривает с мужчиной!» — подумала, едва не фыркнув Скарлетт, у которой сразу отлегло от сердца. «Да она же просто синий чулок. А ведь общеизвестно, как относятся мужчины к таким девушкам. Чтобы заинтересовать мужчину и удержать его при себе, нужно сначала вести разговор о нем самом,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 Нашарил свою палку и так резво вскочил со стула, что удивил всех знавших его много лет. «Я могу им кое-что порассказать на этот счет. Я был на войне». Мистеру Макро нечасто выпадала такая возможность поговорить о войне. Чаще всего женская половина его семейства успевала заткнуть ему рот. Размахивая палкой и что-то восклицая, мистер Макро поспешно зашагал к стоявшей подаль группе мужчин.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 Скарлетт почувствовала себя неуютно среди этих высоких стен, среди смотревших на неё отовсюду тёмных корешков книг. Будь на той её воля, совсем другое место выбрала бы она для такого свидания, какое, по её расчётам, должно было здесь состояться. Вид множества книг всегда нагонял на неё тоску. Совершенно так же, впрочем, как и люди, поглощавшие книги в таком количестве. Все, за исключением, конечно, Эшли.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 и, молча вцепилась в его рукав, потянула за собой в библиотеку. Удивлённый, заинтригованный, он видел, что она вся словно натянутая струна, видел, как странно лихорадочно блестят в полумраке её глаза и пылают щёки. Почти бессознательно он притворил за собой дверь и взял её за руку. «Что случилось?» — спросил он, невольно понизив голос до шёпота. При его прикосновении она задрожала. «Вот, это произойдёт сейчас».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 и слова Эшли не проникали в её сознание. Они были как капли дождя, которые скатываются со стёкол, не оставляя на них следа. Он говорил с ней, словно отец с обиженным ребёнком, но этот быстрый, нежный, полный сострадания шёпот падал в пустоту. Имя мелони вернуло её к действительности, и она взглянула в его прозрачно-серые глаза. В них снова была та отчуждённость, которая всегда озадачивала её. И, как ей показалось,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 вас, умеющую любить и ненавидеть с такой страстью, которая мне недоступна. Вы как огонь, как ветер, как звери, и я...» Скарлетт вдруг вспомнила Мелани, ее кроткие кори глаза и мечтательный взгляд, ее хрупкие маленькие ручки в черных кружевных митенках и ее вежливую молчаливость. Ярость закипела в ее крови. Все то неистовое, что толкнуло Джеральда на убийство,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 постепенно всё глубже и глубже проникала в её сознание. Она потеряла его навсегда. Теперь он возненавидит её и всякий раз, глядя на неё, будет вспоминать, как она навязывалась ему без всякого с его стороны повода. «Я не лучше Милочки», — внезапно подумала она, припомнив вдруг, как все, а сама она ещё пуще других, высмеивали развязное поведение Милочки.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 и разбилась на мелкие осколки. «Ну, это уж слишком», — прозвучало из-за спинки дивана. От неожиданности и испуга Скарлетт на миг лишилась дара речи и ухватилась за кресло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги. А с дивана поднялся рэд Батлер и отвесил ей преувеличенно почтительный поклон. «Уже достаточно неприятно, когда твой послеобеденный сон нарушают,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 А в ней снова начинало закипать бешенство, при мысли о том, что этот грубый, наглый человек мог слышать всё, все её слова, которые она теперь ценой жизни хотела бы вернуть назад. «Подслушивать!» — возмущённо начала она. «Подслушивая, можно порой узнать немало интересного и поучительного», — ухмыляясь, перебил он её. «Имея большой опыт по части подслушивания, я... Сэр, вы не джентльмен»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 Мало-помалу ощущение дурноты стало проходить. Ещё немножко, и она совсем придёт в себя. Незаметно проскользнёт в маленькую гардеробную рядом со спальней Индии, распустит корсет, а потом тихонько прикорнёт на кровати рядом с кем-нибудь. Она старалась унять сердцебиение и придать своему лицу спокойное выражение, понимая, что, вероятно, у неё сейчас совсем безумный вид. Если кто-нибудь из девушек не спит, они сразу смекнут,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 Из неплотно приотворенной двери напротив, ведущей в спальню, до нее долетел приглушенный почти до шепота голос милочки Уилкс. «Ну, Скарлетт сегодня разошлась вовсю!» Скарлетт почувствовала, как сердце снова сделало бешеный скачок, и она бессознательно прижала руку к груди, словно пытаясь его унять. «Подслушивая, можно порой узнать немало поучительного», — вспомнился ей насмешливый голос. уйти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 подумала Скарлетт, бессознательно вонзая ногти в корсаж. «Теперь еще эта слащавая лицемерка будет за меня заступаться». Слышать слова Мелани было тяжелее, чем откровенное злоречие Милочки. Скарлетт не испытывала доверия ни к одной женщине на свете и считала, что все они, кроме ее матери, руководствуются всегда исключительно эгоистическими побуждениями. не знает, что прочно завладела Эшли, и поэтому может позволить себе немножко эдакого христианского милосердия. По мнению Скарлетт, это был лишь способ торжествовать победу и одновременно проявлять незлобливость характера. Скарлетт сама не раз прибегала к такой уловке, обсуждая подруг со своими кавалерами, и всякий раз ей удавалось одурачить этих простофиль, заставив их поверить в ее кротость и добросердечие. «Ну, дорогая!»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 и она явно заигрывает с Чарльзом. А ведь вы знаете, мы с Чарльзом!» Милочка стыдливо хихикнула. «Вот как? В самом деле?» — раздались возбужденные восклицания. «Только никому не говорите, девочки, пока еще не надо!» Заскрипели пружины матраца, кто-то прыгнул на кровать, чтобы обнять Милочку, кто-то весело рассмеялся. Мелани негромко прищебетала что-то о том, как она будет счастлива назвать Милочку своей сестрой. «Ну, а я так совсем не была бы в восторге, если бы Скарлетт стала моей сестрой. Это самая нахальная девчонка на свете», — голос Хэти Тарлтон звучал удрученно. «Но она почти что помолвлена со Стюартом. Брэнд, правда, уверяет, что стюрт нужен ей, как прошлогодний снег, но ведь Брэнд сам от нее без ума». «Если хотите знать, то Скарлетт нужен только один человек»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 не зная, как поступить. Ему хотелось петь, кричать, прыгать по газону, сжать Скарлетт в объятиях, хотелось броситься рассказывать всем, что она любит его. Но он только еще крепче сжал ее руку, отчего перстни больно впились ей в пальцы. «Мы поженимся сейчас, мисс карлет «Огу!» — «Угу», пробормотала она, перебирая складки платья. «Мы можем сыграть свадьбу в один день с Мелл?»